Пустынная из двух комнат и в первом этаже квартирка Марьи Сергеевны. Впечатление холода и неуютности несколько умеряется наличием паласа на стене, изогнувшегося под потолком филодендрона, портрета Марьи Сергеевны в молодости, написанного местным живописцем, и развеселой компанией старых маркиных кукол, расположившихся на длинной книжной полке. В соседней комнате, за аркой дверного проема, Сиплый патефон выполняет безнадежно старомодный вальс и мелькают три танцующие пары. За отсутствием прихожей одежда гостей сложена тут же, на сандуке. За табуреткой налево Рахума и Кореев играют в шахматы. Последнему упорно надоедает советами стоящий над ними в качестве наблюдателя и чуть под хмельком не пряхин. Время от времени он даже пытается передвинуть фигуру на доске, и тогда Кореев отводит его рукой в сторону. Направо, к стенки, уже опустошённый, составленный из двух и под одной скатертью, стол. Рядом на тахте, греясь у высокой кафельной печки, принаряженная Дашенька листает пачку старых журналов. Че? Никак опять музыка сломалась? Ой, третий раз за вечер не везёт. Юли. Да? Помогите им, пожалуйста, починить патефон. Ну, ну помогите, ну, чего да? Хорошо, хорошо, повинуюсь, ну, повинуюсь. Спасибо. Вот я и внушаю тебе, Миколаж, погостил бы ты у нас до масляной, лекции бы в широких трудящихся массах почитал. Нельзя, нельзя, братец ты мой, от народа отбиваться. А там заладили к макарчу, в санцах, да с колокольцами. Вдоль по Не-не-не-не-не. Нет, нет, нет, нет не, не уговаривай, не уговаривай, дружок, не уговаривай. Ну чего, чего ты к нему прилипаешь? Ты видишь, человек умственным делом занялся. Я его к тому склоняю, ласточка, что теперь самое время наступает по старой бепанке на сумов двинуть. Они об эту пору на жареного воробья. Ой, хватка берут, Николаш. Заладили к Макарычеву, да с дороги в баньку, а? а потом в снег. Ну, почему? Скажи ты мне, почему при всем своем наивысшем образовании нет в тебе искры приятеля уважить? Не мешай, дружок, не мешай. Видишь, обыгрывают не... меня. Ну, не мешай. Николай. Поди, пойди, пожуй там чего-нибудь. Входят Марка и Юлий. Так вот самое смешное, Марка. Что когда мы приземлились на Памире, то Памира. Ну, простите, пожалуйста, Дашенька, почему же тимоша так долго нет? Да нончий вечер у них, в клубе водников. Гулянку их с западными танцами. По случаю заключения соревнований. Ну, Место ничего не скажешь, хорошая. Ну, И. Хорошо. Ну, хорошо потом, Дашенька. Пожалуйста. Могу я продолжать, Марья? Да да, продолжайте, пожалуйста. Так вот самое смешное. Я повторяю. Самое смешное, что когда я приземлился на памире, то помира я и не увидал. Только звезда стояла над полусонной долиной, и горы склонились над ней, как над колыбелью, а какая-то девушка бежала и кричала: Низямба! Чего кричал девушка? не зямбай. Я не понимаю, почему девушка склонилась над колыбелью? Не девушка склонилась над колыбелью, а горы склонились. Вы ведь совсем не слушаете меня, Марька? Нет, почему же? Я слушаю вас. Продолжайте, пожалуйста. Вы это очень красиво говорите и даже, пожалуй, слишком. Ты следишь за часами, Юлий? Да, отец. Нам почти пора, а мы до сих пор от вас не можем добиться ответа. Угодно вам отправиться за нами на помир. или нет? Вы так со мной разговариваете, Юль Николаевич, будто мы с вами уже на Памире. Юль Николаевич, пойдёмте танцевать вальс. Идите танцевать. Ох, повинуюсь. Дашенька, А? а ты мне еще что-то не недосказала про Тимошу. Ну а что? Место говорю хорошее. И скажи, вокруг одни водники. Начальник милиции тут же, при полном оружии. Одной рукой папирос крутит, а другой мороженое ест. Нончи. Утром, полковник-то. Все Тимош нашего уговаривал. «Пойдем, — говорит, — со мной, я тебе за место глаз буду. Все дороги в науку перед тобой распахну. Пойдем, от любви твоей горемышный спасу. Пущай она с принцем уходит. А по прошествии времени такую, говорит, высоту вознесёшься, что и не разберешь сверх то где она там бедная осталась, солдатская твоя любовь. Ну и согласился он? Да, чё ему не согласиться? У полковника в то дому полная чаша. Да и ты не зевала бы, девушка. Бог тебе добычу посылает. Сама в золотой карете прикатила. Сойди к нему, к принцу то с крылечком с кроткой улыбкой, Да враз кольцот на него и накинь. Мало, Мало одного, так два накинь, Да и не выпускай его, чёртой из то А там годков через десять, Глядишь, и слепенькой в силу взойдет. Кто любит, тот потерпит. Ну что ж ты не накидываешь, Дашенька? Ну, вот, накидывай. Эх, накинула бы, да не смотрит. Марька, могу я вас пригласить хотя бы на последний пол вальса? <свист> Марька молча идет к телефону. Горсовет, пожалуйста, Приемную Щелкановой. Рачка, это я. Вот именно, не папа, не мама, круглая сирота. Ой, верните-ка ее на минутку. Когда у вас поезд уходит? Времени в обрез, Марка. А нам надо еще заехать в гостиницу за вещами. Ну, вещи вы успеете забрать. Взгляните, пожалуйста, достопочтенная мать, записана ли у вас дочка хоть в самом конце повестки. Вот-вот, гости расходятся. Мама, отец так и не приехал. вы собираются уезжать. Хорошо. Мама, а ты не могла бы заехать в клуб водников за Тимошей? А то я боюсь, как он один пойдет. У тебя уже? Ну так выезжайте же, окаянные. Ребята, мама выехала. Городничка выехала. Минутку терпения, Марика. Мы отбываем. И хотели бы в вашем лице поблагодарить за гостеприимство этот милый дом. Ну, мама приедет буквально через минуту. Она будет так жалеть. Прошу передать вашей матушке... Мое искреннее сожаление о том, что мне так и не удалось совершить задуманную прогулку в прошлое. Ты не имеешь ничего добавить, Юлий. Так бывает. Приезжаешь на место, и вначале тебя ведут по холодному и темному коридору, и ветер на душе... Но вдруг приходят теплые люди, и словно полвека прожил с ними. И вот уже сердце с кровью приходится отрывать. Вполне разделяю отчаяние моего сына. А вы могли бы, Марька, проехать с нами прямо на курорт? Море и горы – это вещи, сделанные тем же почерком, что и молодость. Они до конца жизни оставляют неизгладимые впечатления. Нет, в самом деле, Марька, мы еще с полчаса проводим в номере за укладкой вещей. Звонить надо в шестой номер. До свидания. До свидания. Кореевы одеваются при почтительном молчании гостей и прощаются общим поклоном. Сила старой дружбы заставляет Непряхина и Кореева протянуть друг другу руки. Ежели встретитесь на Памире, то поклонитесь от меня, товарищ академик, дружку моему, Миколашке Корееву. Кореев, смущенно и покровительственно, треплет старика по плечу, и они расходятся навсегда. Дашенька, закрой за ними дверь, пожалуйста. Итак, друзья, Среди нас находится старейший факир земного шара, жуткий волшебник Рахума. Давайте просить его показать нам свою прославленную магию. Ну, чтобы старый, так это далеко нет. Рахума находится для факира еще в средних годах, мадемуазель. С апреля пошел 327. Ой, ой, ой, Уже не мальчик, но... Его только послушай. У нас в гостинице набрехал, будто Иван Грозный ему шубу с царского плеча подарил. А вы видали, какая это шуба? Не шуба, жил площадь. Когда приезжали у Киев, ее на все семейство хватало накрывать. И большое у тебя семейство, Факир. Не отвечая на вопрос, Рахума поворачивается к Марки. Наверное, мадемуазель желает выдающегося счастья. Угадал? Ну, мадемуазель верит в счастье, добытое только ее собственными руками. А вот могли бы вы, Рахума, хоть один живой цветик мне раздобыть? Ой, э -э -э, теоретически, да. Но практически... Э -э -э -э. Да, на помире их тебе охапками таскали бы, девушка. Дорошенько. Извиняюсь, какой цветик вы хотели бы иметь? Ах, любой, Рахума. Как сказал Лев Толстой, ви роза среди бала, розе положена роза. Ну, сделано, мадмасянь. Считайте, что вы уже имеете розу. А раз сделано, ну тогда выкладай ее. Ха-ха, что, брат, в рукав вложить не успел. Вот все они так. Один обман зрения. В комнату входит Марья Сергеевна. Она приводит за руку Тимошу Непряхи, на которому помогает раздеться, окруживший его молодежь. В руке у Тимоши маленький бумажный сверток. Марька обнимает мать, успевшую обойти друзей с лаской и кратким приветствием. Ну, что же мне тебе пожелать в этот вечер, дочка? тебе маленькой никогда не краснеть и не каяться за свой вчерашний день. Отца не жди. Не жди отца, он уехал. Это хорошо, я тебе потом все объясню. Ну, а ты накормила Кореевых-то на прощание я их встретила угу. по дороге. Ну, что же тебя не заладилось, молодая хозяйка? Ну. Э... Ты что же, отказалась ехать с ними, да? Ну, музыку я тебе привезла. Приласкай его, Марька. Ну, а теперь пойдемте пироги кушать, а? Все уходят. Ну, Тем временем Марька стесненно подходит к Тимоше Непряхину. Здравствуйте, Тимоша. Здравствуйте. Это я. Вы, наверное, не ужинали еще сегодня. Идемте, я отведу вас к столу. Подождите. Дайте мне оглядеться сперва. Вот видите, Малька, как я уже давно не бывала у вас. И все не могу уловить, что здесь нового. Да, кажется, ничего. С тех пор, как вы меня готовили к экзамену по алгебре. Вон дикое растение тянется к окошку. А? А вон куглу сплетничают про свою бывшую мамку на полке. О, они что, все там же? Угу. Правда. Мамин портрет переехал из той комнаты. Ну, как вы это узнали? Вы преувеличиваете, Марька, степень моего несчастья. Я, правда, мелкого уже не различаю, но по-прежнему вижу все, что может пленять или ранить сердце. Иногда даже согласился бы чуть меньше видеть. Вот вижу на вас голубое платье, например, Марка делает знак окружающим молчать о его ошибке. Платье на ней розовое. Вижу черную ленточку вокруг вашей шейки. Вижу, как с левой стороны у вас локона на бровку упал. Марка суеверно поправляет черную бархатку на шее и откидывает соскользнувшую на лоб прядку волос. Судя по вашему молчанию, я угадал. Да? Да. Тимоша! Может, идемте, я вас своим пирогом угощу. Нет, подождите. Я должен передать подарок. Из бумаги показывается живая, ослепительного оттенка, еще с чуть влажными лепестками, алая роза. Не смея прикоснуться к подарку, вся в краске, Марька стоит с растерянным и виноватым лицом. Вот Она маленькая, но возьмите-ка, а? Пахнет, как заправская большая. Я не могу ее взять, Тимоша. У меня нечем отблагодарить вас за нее. Бери, бери, дочка. Нет ничего щедрее на свете солдата. Да ты... Не стесняйся, милая. Ну, дело их не такое, кавалерское. Мой-то сватался. Все лимоны к нам в общежитии носил. Положит на стол и вздохнет. знала каянный, чем сердце незамужней женщины покорить. Скажите теперь, мангвазель, нравится вам этот цвет у розы? Ой, Марк ну а теперь... Давайте фокусы смотреть. Да, Давайте это, фокусы! Тут все приходят, уходят. Я не привык так работать. Тем более номер, составляющий опасность для жизни. В избежании несчастных случаев прошу частично освободить арен. И начались фокусы. Рахума работал на совесть. Все зрители были так увлечены представлением что никто и не заметил, как вошел полковник Березкин и увел с собой Тимошу. Наконец, вечер окончился. Гости разошлись. Дольше всех задержался Рахума, собирая принадлежности своей черной магии. А вы знаете, Марк Семенович, я ведь вас увидела впервые в этом городе ровно 26 лет тому назад. Сидела я на вашем представлении с одним человеком, который ужасно меня любил. Ах, он так любил меня, как уже никто впоследствии. И вы тогда моложе были, и вам прислуживала миловидная такая в коротенькой юбочке девочка. Мне сказали, это ваша дочь тоже, наверное, выросла. О, как же выросла красивая девушка и уже вышла замуж. Вот повесит занавески, ландрикен, ковровый токта, это все ее муж. Его отец тоже был драпировщик, город Петербург. А когда родились внучки, они переехали у Киеви. Очень хорошо устроились. Совсем небольшая квартирка, но что мне понравилось, так это балкончик, прямо у сада. Небольшой сад, но сад. Старшая девочка, уже все решили будет певица. Это если раскрыть всю биографию, то может получиться богатый материал. Они теперь а? в Киеве живут? О, далеко нет. «Мадам, я как раз был в разъездах, а когда вернулся, они били уже там. Вы слыхали такой адрес? Бабий Яр. Там все они лежат, внуки мои в том числе. Тут кончается биография, мадам». И начинается история. Рахума уходит, Марья Сергеевна тушит свет. Ранняя зима в этом году. В снег какой повалил. Мама, скажи, а что же произошло с отцом? Не вспоминай его, Марька. Он умер. Если когда-нибудь постучится, Даже голодный и старый, Не отпирай его. Он умер. Украл что-нибудь. Что он украл? Жизнь? Мамочка. Мама. Мамочка, Мамочка, скажи мне, Тебе бы хотелось сейчас побывать на помире. Но я к тому спрашиваю, что ну неужели обязательно выходить замуж? А мне кажется, что Тимоша не обиделся бы на меня, если бы я разочек прошлась по Памиру и вернулась к нему. Ну разве это измена? Ты сама, только сама можешь решить это, Малька. Во всяком случае... Скорее вы могли бы заехать за тобой, если бы ты захотела. Ну, мой большой чемодан свободен, прикинь. Но у тебя остается минута времени. Попробуем. Давай. Ну-ну. Мама, а как ты думаешь, какая зима на помире? Ну я к тому, нужно ли с собой теплые вещи брать или нет? Ты можешь взять мой новый костюм, убаившись в плечах, он тебе будет как раз Ой, ну, мамочка, а ты? Ну, а я заши себе другой. Ну, звони им, пока я помогу уложить тебе вещи. ЗВОНОК возьми трубку, это Кореевы. Ну, возьми же, хоть ответь ему. ЗВОНОК он так ждет тебя. ждет. Юлию даже в голову не пришло хоть на один день задержаться из-за меня. А Тимоша, ты видела, какую он розу мне в снегу раздобыл? Я не отговариваю тебя от Тимоша, но отпусти его, по крайней мере, на некоторое время, пока он на ноги не встанет. За золотой каретой, мама? Нет, я хотела, чтобы ты прикинула в уме, Какую ношу ты собираешься взять себе на плечи? Ну, хватит ли у тебя на это соков в твоем детском тельце? Мамочка, ведь мы такие молодые с ним. Мы будем самые трудолюбивые на свете. Уже во всем городе погаснут огни, и только будет светиться наш чердак, и мы ничего не боимся с ним теперь. Ни тьмы, ни войны, ни смерти. Побегу сказать об этом Тимошу, пока он не уехал, не уехал, пока милая, гордая, чистая моя.